Глава 51. Я договорился со студией и могу сделать запись в любое время. Мы можем сначала вместе выбрать песни. Ты же лучше понимаешь, что подойдет для русской аудитории. И знаешь, мне было бы намного легче, если бы ты была рядом, когда я записываю. Последние три слова явно лишние. Ты можешь начать монолог сначала?